Глава пятнадцатая Пробуждение было не самым приятным. В ушах назойливой мухой жужжал чей-то монотонный голос, похожий на противную трель будильника. Секунду назад я еще крепко спала, и вот уже бездумно смотрю на высокий балдахин, прислушиваясь к ночной тишине. Однако, кроме размеренного дыхания мужа, Обнимавшего меня за талию «Ничегошеньки не слышу» Неужто пригрезилась «Юля!» Голос, варварский, лишивший меня законного отдыха Снова дала себе знать «Подъем! Подъем! Под...» «Хватит!» Рявкнула я ментально, собираясь с мыслями «Какого черта, Эрн? Сейчас же глубокая ночь!» «Сон последний!» «Запомнила!» Вместо объяснений и извинений спросил Пушистик. «Нет». «Я бы его, может, и запомнила. Выбери, писец, другой способ побудки». «Не страшно. Я запомнил!» Обескуражил он. «Мой сон запомнил!» Повернула голову, ища взглядом фамильяра. Безуспешно. То ли он решил в прятки поиграть, то ли его поблизости попросту нет. Мысленно со мной беседовать он и с улицы ведь может. «Да, твой. Вставай и пошли. Тебя на разговор вызывают». Начал раздавать команды мой невидимый друг. «Кто?» — спросила, ничего не понимая. Кому я еще понадобилась посреди ночи? «Ундине? Иву? Эдварду? Или, может, герцогу Блэквуду?» «Но не дворецкий же меня с постели решил в такой час сдернуть, верно?» «Что вообще происходит? Почему ты смотришь мои сны, Эрн?» — возмутилась я. «Потому что...» — огрызнулся писец. «Это побочный эффект синхронизации». Я хотела уже сказать пару крепких словечек в адрес ритуала, от количества побочек которого у меня скоро начнется нервный тик. Но фамильяр опередил. «По-твоему, было бы лучше мы оба завуалированное послание?» «Какое еще послание? Чье?» Я осторожно села, глядя на Лео. Черты лица его были расслаблены, дыхание тихое, ровное. Маркиз спал, ничего не подозревая о диалогах в моей голове. Несколько долгих секунд я любовалась мужем, раздумывая, не поднять ли и его тоже. Но писец воспринял идею в штыки, заверив, что я сама не захочу разговаривать при свидетелях. А с кем именно разговаривать? Этот мохнатый интриган опять умолчал. Ладно, фиг с ним. Приведу себя в порядок и разберусь, что там за цыганочка с выходом, то есть послание с вызовом. Я осторожно выскользнула из-под руки супруга, стараясь его не разбудить, почти бесшумно встала с постели и прокралась на цыпочках в ванную, где наскоро умылась и закрепила волосы на затылке заколкой, подаренной вечером Леонардом. Выглядела она как длинная шпилька с рубиновым навершием, красивая, практичная и легкая, в отличие от ожерелья. Надев платье, снова мимикрировавшее под домашнее, я все так же тихо ступая, вышла из спальни. Эрно доверяла безоговорочно, потому я отправилась, куда он велел, в надежде на объяснение в более подходящей обстановке. В коридоре и на лестнице было тихо, словно в склепе. Дом спал, как и его обитатели, и только редкие бра тускло горели, в настенных нишах, освещая зеленоватым светом дорогу. Следуя за фамильяром, изволившим, наконец, явить себя миру и мне, я поднялась на третий этаж, где располагался тренировочный зал, состоявший из нескольких смежных помещений. В одном, самом просторном, было удобно заниматься магическими экспериментами, требующими большого пространства. В другом... Устраивать спарринги. В третьем. Да бес его знает, что там в третьем. Туда я не заглядывала, ограничившись первыми двумя. Точнее, одним. Тем, которое муж называл «магазоной». Прислонив мою ладонь к металлическому квадрату на двери, Лео сказал, что отныне я могу пользоваться этим залом для оттачивания навыков портала строения, а не ютиться с учебником в непредназначенной для тренировок комнате. «Правда, маркиз попросил, чтобы серьезные задания я выполняла исключительно в его присутствии, а то провалюсь в какой-нибудь портал ненароком, а ему потом меня искать по всей рынедаре. Но мы ведь не для очередного урока сюда пришли, верно?» «Или все-таки для него?» Я выразительно посмотрела на писца. «Тот виновато переступил с лапки на лапку?» после чего с улыбкой провинившейся мультяшки кивнул. «Надо было книгу захватить», — вырвалось у меня. Когда речь заходила о магии, я хоть и доверяла знаниям, подаренным Эрнам, все равно старалась сверять каждое свое действие с учебником. Так было спокойней. «Не надо нам книжек», — ответил Лис, вильнув пушистым хвостом. «Там все равно мало информации о портале», «Которым сейчас займемся. Кроме нас в этом зале, да и на всем этаже, полагаю, никого не было, поэтому таиться смысла не имело. Но фамильяр продолжал осторожничать. «Может, он и прав. Дом полон магов. Вдруг им тоже ночью не спится. Если я сумела состряпать следилку и подслушать чужой разговор, то и они могут сделать что-нибудь подобное». «Не невидимое окошко, конечно. Они же не странники. Но какое-нибудь заклинание или амулет – легко!» «Что за портал?» – заинтересовалась я. «Сюрприз!» – загадочно произнес писец. «Не смотри на меня так укоризненно, Юлька. Сейчас синхронизируемся еще разок, и все узнаешь». «Еще?» «По-другому к бьянке пробиться не получится!» Оценив силу моего возмущения, Эрн сдался и раскрыл свои карты. «Сюрприз действительно удался. Неужто бабушка, невзирая на заблокированный дар, нашла все-таки способ достучаться до меня сквозь миры? Как же это здорово и неожиданно, но как мы откроем к ней портал без волшебных кристаллов?» «Я за них, Юль!» Ковырнув лапкой пол, огорошил фамильяр. окинула его скептическим взглядом. Пусть он и мерцает, аки драгоценный камушек, но на роль волшебного кристалла все равно не тянет. «Главное не форма, а содержание», — фыркнул Пушистик. «Я поймал послание Бьянки, адресованное тебе. Оно и станет сегодня нашим ориентиром. Все, некогда болтать». У нас на всё про все не больше трех часов. Пора действовать, пышечка. Некоторое время спустя Я смотрела на труды рук своих, вернее, наших рук и лап. Еще как ни странно, хвост в работе участвовал. Он активно поставлял нам горсти ярко-голубых огоньков с лиловыми вкраплениями. Все казалось реальным и нереальным одновременно. «Оскар говорил, что когда-нибудь я смогу открыть портал на Землю, и это когда-нибудь представлялось далеким миражом, до которого как до луны пешком. Даже в своих самых смелых мечтах я не могла представить, что окно домой буду прорубать на втором уроке магии». еще и под покровом ночи. Тем не менее, это так. Пока мы с Эрном, не замечая ничего вокруг, старательно ваяли межмирный портал, я в очередной раз убедилась, почему лишний вес — не проблема для магов. К концу работы чувствовала себя так, будто несколько часов нонстопом впахивала в тренажерном, а не в тренировочном зале. Впрочем, хрен редьки не слаще, Удивительно, что с меня под градом не лил. Силы были на исходе, хотя фамильяр и старался делиться энергией, чтобы я не рухнула нинароком в обморок, сведя на нет все наши совместные усилия. И хотя шерстяной всезнайка клятвенно обещал, что в будущем я стану гораздо легче переносить магическое истощение, связанное со строительством сложных пространственно-временных конструкций, Сейчас я едва стояла на ногах. Держалась на чистом упрямстве и на огромном желании увидеть бабулю. Наверное, тоже было жалко смотреть, но он отчаянно храбрился, подбадривал меня и продолжал делиться силами, хотя и походил уже на бледную тень самого себя. Когда в окне, очерченным сложным узором сверкающих линий, замаячил И интерьер знакомой с детства кухни, мы оба восторженно выдохнули. Я? Потому что узнала бабушкин дом. Фамильяр? Потому что мы это все-таки сделали. Бледные, уставшие, но непомерно счастливые, мы всматривались в портал, в глубине которого появилась миниатюрная женская фигурка. «Юлёк, у тебя получилось!» Обрадованно воскликнула бабушка, идя к нам. «Я надеялась! Нет, я знала!» Сказала она с гордостью, видимо, за меня. Затем покосилась на моего фамильяра, превратившегося в призрак. Малыш парил рядом, закусив от волнения кончик полупрозрачного хвоста. «Я бы с удовольствием составила ему компанию, ибо ноги подкашивались». но халявная левитация мне не светила, а потому я уселась прямо на пол. «Хороший получился пёсик!» похвалила Бьянка нас с будто знала, кто он такой и что для меня значит. Или правда знала. «Это ж Ба!» «Лисик!» гордо, дёрнув ухом, поправил её песец. Вернее, лис. Себя он тоже поправил. «Бабуль!» «Некогда тратить время на комплименты!» — отринула я сдавившие грудь эмоции. «Нам, позарез, нужна твоя помощь!» Хотелось переступить сквозь волшебную раму, чтобы обнять любимого и безумно дорогого мне человека, но я продолжала сидеть, глядя на нее сквозь непонятную пелену. «Да е-мое! Неужто слезы?» «Юлечка, душа моя!» Бабушка ласково мне улыбнулась. «Не нужна тебе больше ничья помощь. Ты все сделала правильно. Сама». «А теперь соберись силами и сделай последний рывок», — приказала она, сменив тон. «Один шаг, детка, и все твои злоключения станут всего лишь кошмарным сном. Ну же, иди ко мне». Она стояла там, в окружении с серо-зеленой золотом мебели, вызывавшей у меня ассоциацию с домашним уютом и благоухающим садом. Яблоневые ветки которого качались за окном. Мне не кстати вспомнились ее фирменные блинчики. И я невольно сглотнула, почувствовав их божественный вкус. Я тоже неплохо готовила эти аппетитные солнышки. Лео точно оценил. Но до бабушкиных кулинарных шедевров мне было далеко. И до бабушки, как выяснилось, тоже. Шаг. Много это или мало? Кажется, так легко вскочить на ноги и броситься к ней, наплевав на все, что произошло со мной в Ранидарье. Только и требуется шагнуть в портал, чтобы раз и навсегда вернуть свою прежнюю жизнь, семью, работу. Возможно, даже жениха. На земле вряд ли прошло больше месяца. У меня снова будет интернет с толпой безликих ников, авральные заказы, модные диеты, прочее. Предложи бабушка все это пару дней назад. Я прыгнула бы в портал, не задумываясь. Но сейчас у меня есть муж, магия, обязанности и огромные планы. Как сделать правильный выбор? Тот, о котором не буду потом жалеть, роняя слезы в подушку. Как? Черт возьми!» «Юлечка, не уходи!» Заскулил Эрн. Повернув голову, встретилась с испуганным взглядом фамильяра. «Здешняя магия в твоем мире долго не живет, а я ведь и есть твоя магия!» Напомнил он, заискивающий вильнув хвостом. «Точно песик! И глаза такие, Щенячие. Юля, немедленно вставай, потребовала бабушка, хмурясь. Моя реакция ее не порадовала. Родители по тебе скучают, сестра по соцсетям тебя разыскивает. Я, конечно, придумала байку про твой срочный отъезд за границу, но в нее только мать и поверила, ты своих знаешь. Я кивнула. «Ибо действительно знала папину подозрительность и Риткину несговорчивость, из-за которой она могла оспаривать даже очевидное. А уж мой мифический отъезд тем паче». «Бабуль, прости, но я правда не могу». «Можешь». Я отрицательно мотнула головой, виновато улыбнувшись. «Но почему?» Судя по выражению лица, Бьянка меня решительно не понимала. «Тебя зачаровали?» «Не совсем». Подняв руку, я показала ей обручальное тату-колечко. «Что?» Взвыла моя обычно спокойная бабушка. «Кто посмел? Это они, да? Это мои родители организовали твое похищение? Решили отыграться на тебе за меня? Заставили выйти замуж?» «За старика Грана?» — бушевала Ба, не скупясь в выражениях. «Нет, нет!» — замотала головой я. «Твоя родня здесь совершенно ни при чем. Муж мой выставил их за дверь, практически пинком под зад. Видела бы ты их лица!» Я усмехнулась, вспоминая отъезд мерзопакостных родственничков. «Кто тебя тогда выкрал, Юля?» Бабушка мою веселье не разделяла, она стояла, уперев руки в бока и из-под смотрела на меня, как бывало в детстве, когда я сильно проказничала, а признаваться в содеянном не спешила. Еще и редко, в те редкие моменты проявляла недюжинную солидарность, изрядно путая взрослых. Если дело пахло жареным, она всегда меня поддерживала, как, впрочем, и я ее. Вот мы на пару с ней и строили из себя девочка Дуванчиков, невинно хлопая длиннющими ресничками. Пойди, разберись, кто из сестричек столетовых отличился. Муж мой и выкрал, честно ответила я. Ба, извини, сказала, поднимаясь с пола, посидела, отдохнула, хватит. Но я действительно не могу вернуться домой, сейчас не могу. Слишком многие люди «И звери», — добавила, бросив взгляд на притихшего песца. «От меня зависят. Я клятву верности маркизу дала. А наш брак все лики триединого одобрили», — произнесла не для того, чтобы похвастаться. Просто пыталась оправдать принятое решение перед бабушкой. «Да и перед собой тоже. Это ведь глупо — оставаться в чужом мире, когда можно уйти в родной». Отказаться от семьи, друзей всего. И ради чего? «Ради меня и Лео», предположил фамильяр. И я, улыбнувшись, кивнула. Слезы больше не текли по щекам, зато ладони, которыми стирала их следы, заметно дрожали. «Имя Юля, назови мне его имя», – потребовала бабушка. Я открыла было рот, чтобы ответить. как услышала за спиной насмешливый голос. «Бьянка Элегрин, ты или это?» Откровенно потешаясь над увиденной картиной, спросил. «Бесов ворон!» Рявкнула бабушка, глядя мимо меня на лорда Бремора, который, надо полагать, все это время прятался в дальнем зале. Куда мы с Эрном не додумались заглянуть? А может, и недавно пришел?» Мы так сильно увлеклись строительством портала, что толпу зевак не заметили бы. Не то что одного любопытного птица. «Это ты!» — взвыла разъяренный фурией Ба. «Ты все подстроил, ушлый мерзавец! Забрал мою девочку!» «Сеть была расставлена на тебя, дорогуша!» «Довольно грубо и честно», — заявил Ив. «Кто же виноват, что в нее попалась рыбка помоложе?» Я переводила взгляд с одной на другого, пытаясь улучшить момент, чтобы вернуть хотя бы словечко в их перепалку. По всему выходило, что эти двое давно знакомы, причем отношения их далеки от дружеских. «Юля, быстро ко мне!» скомандовала Бьянка, топнув в сердцах ногой. «Нет!» Вернув осязаемую форму, песец камнем повис на моей шее. «Даже не думай, Джулия!» Перестав ухмыляться, процедил лорд Бремор. «Помни про последствия привязки!» Он встал у меня за спиной и положил мне на плечо ладонь, явно давая понять, чтобы не рыпалась. «Замуж! За этого! Опомнись, Юленька!» Негодовала Ба. сжимая от бессилия кулаки. Она была совсем близко, будто за окном в мерцающей раме стояла, но сама сделать судьбоносный шаг, чтобы меня обнять, даже не пыталась. «Бабуль, ты все неправильно поняла. Р и вне...» Договорить я не успела, потому что портал начала лихорадить. По пересечениям голубых линий побежали красно-лиловые всполохи, Изображение кухни вместе с моей бабушкой пошло рябью, точно помехи на телевизоре. Инстинктивно я качнулась к ней, но маг довольно резко дернул меня назад, что-то раздраженно зашипев. «Нет, стоп, рано, еще слишком рано!» – бормотала бабушка, метавшаяся по кухне в поисках не знаю чего. «Юля, Юленька, душа моя!» У меня сердце кровью обливалось, а по щекам снова бежали слезы. Правильно ли я сделала выбор? Отказалась от родных, считай, предала свою семью, наплевав на их чувства. Понадеялась, дурочка, что это не последний портал, открытый мною на земле. А что, если последний? Вдруг Эрн получил одноразовый посыл от Бьянки и вновь стать ориентиром уже не сможет. Паника, замешанная на отчаянии, раскручивалась во мне яростным торнадо, готовым порвать в клочья натянутые до предела нервы. Было так тошно, а еще почему-то ужасно обидно. Я столько сил убила на портал, активация которого не принесла никакой пользы, лишь новые слезы. «Бабушка!» — крикнула. Надеясь, что она меня слышит, невзирая на белый шум, который, к слову, стал значительно меньше. Видать, она как-то умудрилась подкорректировать настройки. «Мне очень нужны твои кристаллы, чтобы создать артефакт для межмирных переходов. Где они? На острове? От какой двери твой магический ключ?» Я сыпала вопросами, с которых следовало начинать, но кто уж знал... что мой портал окажется таким нестабильным. «Что за кристаллы?» пробился сквозь монотонный гул бьющегося в лихорадке окна голос Бьянки. «Волшебные! Для порталов! Где они?» «Нет никаких кристаллов. Я сама их заряжала по мере необходимости, Юль, хотя и вешала всем на уши лапшу, что именно они помогают мне колдовать». Грустно ответила Ба, разбив все надежды. «И с собой на землю их забрала, зная, что лишусь дара. Как чуяла, что они мне пригодятся!» «Так, все!» Деловым тоном проговорила она, отмахнувшись от воспоминаний. «Ив, мерзавец, горбоносый, оно ну быстро отпустил мою внучку!» Смирись уже, старушенция беззубая, Джулия больше не твоя! глумливо ответил Маг, за что получил от меня удар локтем. А нефиг оскорблять мою бабушку. Я бы приложила его покрепче, будь у меня силы, но сил, увы, не было. Я стояла-то с трудом. Какие уж тут разборки! Ты пожалеешь! сверкнув глазами точно ведьма из сказки, Пообещала вполне себе зубастая Ба. Портал мигнул, непрозрачно намекая, что разговор окончен, затем почернел, поглотив гневный образ бьянки, а потом вдруг яростно заискрил, рассыпаясь на глазах. И с воплем «Бей, гада!» выплюнул в зал миниатюрную девичью фигурку, вооруженную тяжелой черной сковородой. Бабушка именно такие предпочитала, игнорируя легкие новомодные с антипригарным покрытием, а эту конкретную любила особенно. Правда, сейчас знаменитое оружие бывалых домохозяек оказалось зажатым вовсе не в ее руке, а... «Юлька, пригнись!» – на ходу бросила Ритка. «Откуда она вообще тут взялась? Ее же не было в кадре!» Все произошло за какие-то считанные секунды. Подчиняясь крику сестры, я резко присела, в отличие от Ива, который замер в удивлении и схлопотал по башке сковородой, большой, чугунной. «Твою ж дивизию!» «Вот она, вселенская справедливость в действии! Ну и под каким кустом нам теперь прятать его труп?» «Под розами!» «Саду за беседкой есть подходящие заросли», — начал раздавать советы фамильяр, шустро подскочивший к потерявшему сознание магу, на лбу которого зрела огромная шишка. У Эрна, похоже, дела с восстановлением сил обстояли на порядок лучше, нежели у меня. «Я тебя сделала вдовой, да? Ой, прости!» — без намека на раскаяние заявила Рита, разглядывая результат своего эффектного вторжения в мою новую жизнь и в чужой мир. «Это не мой муж», – мрачно посмотрев на сестру, процедила я. «Наконец-то! Хоть до кого-то удалось донести сию светлую мысль! Удалось же!» «Жаль!» – невинно хлопнула ресницами мелкая шельма, нежно прижав к груди сковородку. «Но ты не переживай, Юльчик, я твоему похитителю организую скоростной развод со всеми вытекающими, а то устроил тот стокгольмский синдром в действии». Бушевала она, готовая защищать меня от всех и вся, как бывало в детстве. «Вот же я попала. И что теперь делать? Я ведь своей попыткой пообщаться с бабушкой лишила родителей обеих дочерей». Как мне эту воинственную чудо-женщину обратно домой-то отправить? Позже. «А может, все-таки добьем его?» Легонько пнув ногой лежавшего на полу лорда, предложила Рита. «Лорда, ешкин кот, аристократа, эра и лучшего друга моего мужа в одном лице. Ну, это, чтоб не мучился». «Маргарита!» предостерегающе прорычала я, пытаясь нащупать пульс у потерпевшего. «Ив, конечно, скотина та еще, но удар с это слишком. А если бы он в самом деле кони двинул, как бы я тогда перед Лео оправдывалась?» Да и жаль мужика, несмотря на его мерзкий характер. «Юльк, я тебя не узнаю», продолжала рассуждать сестрица. с видом победительницы, стоявшей над поверженным врагом, я честно пыталась ее отогнать, только без толку. складывалось впечатление, что она ждет, когда он очухается, чтобы ударить снова. Счастье, что мне все-таки удалось отобрать у нее сковородку, откуда только силы взялись. Где твоя непокорность, решимость, солидарность? В конце концов, где? Вместо того, чтобы меня поддержать, ты пытаешься привести в чувство этого...» Презрительно выплюнула она, разглядывая мага, точно насекомая, которая очень хочется приласкать тапкой, но нельзя, ибо редкий вид. «Этого жука навозного, вот! Его Ивом зовут!» Процедила я, приложив ухо к груди мужчины, чтобы проверить, бьется ли сердце. «Для тебя Эр Бремор, или Лорд Бремор. и, пожалуйста, не заводись больше на него». «Почему?» — явно не желая прислушиваться к моим словам, нахохлилась Ритка. «Потому что отдача замучает», — прошипела я, убедившись, что пациент скорее жив, чем мертв. «Повезло». «Пф!» — пренебрежительно фыркнула зараза. «В смысле, сестра». «Это кто кого еще замучает?» самоуверенно заявила она, поправляя тонкую белую маечку с волчьей пастью на груди. Одета сестрица была в короткий топик с открытым животом, на котором поблескивал крошечный камушек пирсинга, на ногах рваные, как по мне, так очень сильно рваные, голубые джинсы и легкие летние кроссовки. Судя по всему, Великая Мстительница пришла с прогулки, И попала, как говорится, с корабля на бал, застав наш с бабушкой разговор. Потом, не разобравшись в ситуации, кинулась меня спасать, от меня же самой. Именно это новоявленная леди X и заявила, когда я сказала, что замуж вышла добровольно, и муж мой хороший человек, а не монстр в человеческом обличье. Неважно, что сама я пришла к этому выводу совсем недавно. Редкие с ее дурной головой и безграничными запасами яда знать о таком не обязательно. Не Ив меня сегодня удержал от судьбоносного шага и точно не страх сойти с ума из-за приворотных чар. Я сама так решила. Сама, черт возьми. Осталось только убедить в этом сестру, которая отныне считает меня кем-то между предательницей и сектанткой с промытыми мозгами. А я смотрю на нее и невольно узнаю в ней себя прежнюю. Хм, может, ее тоже замуж стоит выдать. А вось перебесится и успокоится. Хотя нет, только не это. Вернее, только не здесь. Родители мне такой пакости точно не простят. Юльк, что на тебе за тряпка надета? Чую, вы их заигрались тут в свои ролевые игры. Не зная, до чего еще докопаться, Маргарита докопалась до платья. Ожидаемо. Угу. Настрой у нее был боевой, а идеальный объект для нападок не торопился приходить в себя. Фамильяра я отослала будить Лео, так как и с его комплекцией мы с Риткой вряд ли сами перенесем в более подходящее место, да и целитель ему точно не помешает». Или амулет какой-нибудь лечебный. Наверняка же у маркизы есть что-нибудь подобное. Вот у сестренки моей и осталась одна я в качестве девочки для битья. Язык за зубами она держать не умеет, в принципе. Язвительность у нее с детства зашкаливает. А тормоза? Нет тормозов, да. Отшибла напрочь еще при рождении. В сравнении с ней я просто эталон здравомыслия. «Не гневи богиню, Ритка! Это платье – ее подарок!» Ответила, намереваясь встать, но в этот самый момент Ив схватил меня за запястье. Вероятно, он хотел мне что-то сказать, однако сестра восприняла все как угрозу и ринулась бить лежачего. Вот кто ее этому научил, а? Дальше все происходило как в кино. Мак резко выпустил мою руку, отчего я, не удержавшись, плюхнулась на пятую точку. А следом за мной на пол полетела Иритка, получив изящную подсечку. Падение могло быть куда более жестким, если бы Ив его не смягчил, однако сестра благородства лорда не оценила и принялась яростно отбиваться, целясь в самые болевые точки мужчины, что его, естественно, не обрадовало. За какие-то секунды Рита оказалась подмятой подывом, но даже в этом положении мелкая зараза продолжала жалить противника, на сей раз словесно. А он в ответ шипел что-то про бабкины гиены и смотрел на нее так, что мне стало неловко. «Если он сейчас закроет ей рот способом не менее действенным, нежели кляп, Марго его точно прибьет», — поняла я. Собрав в кулак силы, поднялась с пола вместе со сковородой. Я вовсе не собиралась пускать ее в ход, разве что пригрозить обоим, чтобы прекратили потасовку. Но Леонард, ворвавшийся в зал вместе с песцом и Эдвардом, а его-то зачем разбудили, воспринял, похоже, все иначе. — Что здесь? — Маркиз осекся. переводя ошалелый взгляд с Ритки, распластавшийся под Ивом на меня со сковородкой. «Джулия?» «Разнимите их, скорее!» потребовала я, с ужасом понимая, насколько компрометирующей выглядит эта сцена. «Иначе лорду Бремеру, как честному человеку, придется жениться на моей сестре!» выпалила и «О чудо!» Драчуны отпрянули друг от друга, как черти от ладана. Ив легко вскочил на ноги, даже не покачнувшись, будто не валялся недавно в отключке, изображая полутруп. А Ритка села по-турецки, откинула за спину свою спутанную шевелюру и волком уставилась на вновь прибывших. «И? Кто у нас тут Юлькин муж?» Поинтересовалась сестричка таким тоном, что стукнуть захотелось уже ее, чтобы мозги на место встали. «Допустим, я», — сказал Леонард. Судя по изменившемуся выражению лица, щуплая блондинка с забавными кудряшками и очень грозным видом его не столько пугала, сколько смешила. «Это он зря, конечно». Ив вон тоже недооценил боевой настрой моей младшей сестрицы. Теперь ходит с рогом на лбу и, подозреваю, еще больше ненавидит женщин. «Ты!» — взвыла мелкое бестия, медленно поднимаясь. «Просто фильм ужасов какой-то, а не «Доброе утро». «Это ты украл мою сестру, мерзавец!» Сейчас она куда больше походила на бабушку в гневе. нежели на маму, в чью породу пошла. Глазище сверкали, аки два сапфира, тонкие пальцы со свежим маникюром скрючились, как у ведьмы, готовой пустить в ход свои острые коготки. В мгновение ока моя миловидная сестренка превратилась в разъяренную фурию. Впрочем, нет, она гораздо раньше начала в нее превращаться, а сейчас, похоже, дошла до точки кипения. «Ритка, зараза!» – рявкнула я, картинно замахнувшись сковородой. «А ну, сядь на место! Не доводи до греха! Ай!» Кухонная утварь, оказавшаяся слишком тяжелой для человека без сил, чуть не утянула меня за собой. Вот бы хохма была, если бы я, как метатель молота из анекдота, улетела бы вслед за молотом. «Юля!» Пока пыталась удержать равновесие, не заметила, как ко мне подбежал обеспокоенный супруг. «Юленька, милая, все хорошо». Поддерживая одной рукой за спину, он забрал у меня проклятую сковородку и, продолжая хмуриться, спросил. «Как ты себя чувствуешь? Это ты сестру телепортировала в наш мир, так?» Я кивнула, не до конца понимая, Почему фамильяр ему не рассказал все по дороге? «Не успел», — тут же оправдался пушистый прохвост. «Голова кружится, ноги подгибаются», — строго допрашивал супруг. «Я не обижалась, потому что видела, как он переживает». «Подгибаются», — призналась со вздохом. «Лишь позволив ему меня обнять, я в полной мере осознала...» Насколько вымотана. Из меня будто все соки выжили. Как я до сих пор ходила, разговаривала, еще и сковородой махать умудрялась. Загадка. Колени подкосились, словно получив команду «можно», но пасть мне муж не дал. В отличие от сковороды, которая ознаменовала свою встречу с Полом громогласным бумом. На кой ляд бабуля таких монстров на кухне держит? Надо было ей на день рождения набор «Тефаль» подарить, а не серьги с аметистами. «То есть ты его любишь, а я дура, да?» Ловко подхватив проклятую посудину, наехала на меня Ритка. «Люблю его я». Сестра застала меня врасплох своим вопросом. Задумавшись, я опоздала с ответом. «Заметь». «Ты сама это сказала», – ухмыльнулся Ив. Он стоял чуть поодаль и нагло разглядывал одетую по земной моде ритку. Стройные ножки, видневшиеся сквозь дыры в штанах, плоский животик, выставленный на всеобщее обозрение, грудь, обтянутая трикотажной маечкой, и копна светлых кудрей, обрамлявших треугольное личко. Не девушка, а фея. Та которая с монтировкой, со сковородкой, то есть. «Тебе слова не давали, индюк горбоносый!» — рявкнула фея, радуясь самовызбавшейся мишени. «Полагаю, нападать на Лео, когда у него на руках я?» В планы сестры не входило, а греть кого-нибудь хотелось до зуда в пальцах. «Сама ты, индюшка!» Совсем не аристократично обозвал ее лорд. Впрочем, он и раньше на приступы вежливости не особо жаловался. «Единорог, недобитый!» — огрызнулась редко наступая. «Единорог?» «Да!» — она ткнула себя пальцем в лоб, намекая на его украшение. Пигалица, малолетняя!» — вернул комплимент ворон. «Чокнутая, вся в бьянку!» «Не смей трогать мою бабушку!» Разъяренной кошкой зашипела Маргарита, кинувшись на обидчика. «Их бы разнять, но никто не сдвинулся с места, включая меня. Не потому, что я не хотела, просто тело, обретя надежную опору, решило, что лимит стойкости на сегодня исчерпан. Отношения же Брэмора с младшей Элегрин вышли на новый виток взаимной неприязни, и все бы ничего». но со стороны это выглядело настолько комично что я прикрыла ладонью рот дабы не рассмеяться в голос ритка напоминала маленького задиристого котенка нацелившегося на большого самоуверенного пса который судя по реакции урок усвоил и потому теперь ловко уходил от погони кошечка ха ив явно прогневал богов рассуждая о женщинах в таком ключе «Теперь вот расплачивается». «Да у вас взаимное притяжение!» Весело воскликнул Эдвард, с интересом наблюдавший за ними, и тут же поднял руки вверх, в примирительном жесте, попав под прицел васильковых глаз. Что-что апрепарировать взглядом Маргарита умела не хуже, чем жалить языком. «Такая вот у меня сестрица, на все руки мастерица». «Еще бы отнял кто-нибудь у нее проклятущую сковороду!» «Да ладно тебе, Юль!» Влез в мои мысли песец. «Пусть побегают, разомнутся, зал ведь тренировочный!» Хихикнул он, подмигнув. «А если Марго кого-нибудь покалечит?» Я не разделяла его энтузиазма. «Юлька, не будь такой слепой!» Фыркнул фамильяр, махнув хвостом. Никого она не покалечит, просто потому что не достанет. И вдразнит ее, чтобы пар выпустила. А Эду хватает ума не вмешиваться. Почти хватает. А, -а, а я сбилась с мысли, так как Леонард, молча взиравший на мага и мою сестру, спокойно, но твердо сказал: Прекратите, балаган, господа, убить друг друга вы еще успеете. «Сейчас же надо подумать вот о чем. Если о прибытии второй внучки Бьянки в Ренедарию станет известна ее родственникам, немедленная свадьба будет самым меньшим из зол. Причем не только для...» Он вопросительно посмотрел на выгнувшую бровь Ритку, остановившуюся посреди зала. «Марго!» – подсказала я шепотом. «Не только для Марго, но и для всех нас». Закончил свою мысль Маркиз. «Почему?» – спросила я. «Хотя предположения были?» «Потому что следом за графом Элегрином сюда явится верховный маг, за ним кронпринц, а чем это обычно заканчивается, все уже в курсе». «Так, ладно», – промахнулась я с предположениями. Сестренка хмурилась, силясь понять масштаб собственных проблем. Наконец-то до нее начало доходить, во что она вляпалась. Ив тёр лоб, о чем то сосредоточенно размышляя. А я обнимала мужа за шею и кусала от волнения губы, чувствуя свою вину. Лучше бы я и дальше спала с Лео, или хотя бы разбудила его, позвав с собой сюда. А я... я... Надо повторить рисунок портала и отправить Ритку домой. Сказала, плохо понимая, как это осуществить, но решимости у меня было не меньше, чем у сестрички. «Нельзя. У тебя магическое истощение», — возразил супруг. «Да и ориентир потерян», — виновато потупился Эрн. «А мое мнение спросить никто не хочет». Выпавшая из задумчивости Рита снова начала превращаться в фурию. «Я вам не мячик», — «Чтобы меня футболить!» На языке вертелось, что здесь с попаданками всегда так. Но давать сестре пищу для еще большего возмущения я не стала. Она и без этого готова вот-вот взорваться. Только спичку поднеси. Хватит ей лорда Бремора в качестве катализатора. А я лучше помолчу, отдохну. Глядишь, и силы с умными мыслями вернуться. «Никого не интересует твое мнение, деточка. Куда прикажут, туда и полетишь». «Вот кто ворона за язык вечно тянет, а? Что ж ему все не имется-то?» «Глядя, как сестра пытается прибить мага, дежавю, я со вздохом спросила». «Лео, скажи, почему он ее постоянно провоцирует? У него какие-то счеты с нашей бабушкой, и поэтому он отыгрывается». — хотела сказать на нас, но в последний момент передумала. На Марго. — Как тебе сказать? — Как есть, так и скажи. Он был влюблен в Бьянку. Она его бросила. Так? — Что? — супруг удивленно моргнул, посмотрев на меня. — Нет, Юль, не так. — улыбнулся он. — То есть, может, Ив и был влюблен в странницу? Помоги себе из рода Элегрин — «Лет семь-восемь назад многие сохли». «Но обижен он на нее точно не из-за этого». «А из-за чего тогда?» Продолжала выпытывать я, потому что открывать чужие тайны маркиз не спешил. «Лео, мне надо знать. Это касается моей семьи, меня, сестры, бабушки, всех нас. Ну же!» «Герцог Дегран?» которого Бьянка бросила практически у алтаря, опозорив на всю Ренедарию не только учитель Ива, но и его дядя по материнской линии, который в свое время заменил парню отца. Человек он своеобразный и далеко не молодой, но... Маркиз замолчал. Многозначительно. Угу. Mm -hmm. «Вот же Попадалова!» вырвалась у меня... «Ясно теперь, откуда в вороне столько неприязни и недоверия в отношении Ба и нас». Его упрямое желание привязать меня магически к мужу тоже прояснилось. «Как думаешь, они еще долго будут изматывать друг друга бегом, упражняясь в сквернословии? Спросила, уткнувшись в шею супруга. Хотелось не только на ручке, но и в кроватку. а в идеале еще чайку сладкого с лимончиком для восстановления сил. «Не знаю, как они, а нам стоит пойти в спальню или на худой конец в гостиную», словно прочитав мои мысли, ответил муж. «Что-то не так?» насторожилась я, присмотревшись к его лицу. «Бледный он какой-то или просто освещение здесь такое?» Голова немного кружится. Нехотя признался Леонард, явно стыдившийся своей слабости. «Сон был тяжелый, странный, точно навеянный. Ты ушла, а я даже не заметил. И когда твой лис на мне отплясывал, тоже не сразу очнулся. Ощущение, будто меня одурманили». «Одурманили?» – испугалась я. «Неужто бабушка?» «Нет, не могла. Она же в другом мире». «Кто тогда?» «Сольвик», — постаралась. «А она может», — я на себе испытала. «Но зачем? Ты же ей в добром здравии и в рабочем настроении нужен». «Был нужен я», — Лео криво усмехнулся. «А стала нужна ты». «Почему же она тогда не подошла ко мне?» «Недоумевала я. Мы с Эрном тут часа два по залу бегали, сооружая портал». «Не знаю», — сильнее прижав меня к себе, прошептал муж. «Спугнул, может, кто?» «Точно!» — в один голос воскликнули мы с песцом, который без зазрения совести подслушивал наш разговор. И наива, разоружившего наконец Ритку, мы тоже покосились на удивление слаженно. Выходит, вредный маг, которому ночью, как и нам, не спалось. Спас меня не от бабушки, как он наивно полагает, а от тундины. Вот это поворот!»